Глава двенадцатая «Опа!» — от неожиданности выдал я, когда явился в кабинет Корна и обнаружил, что он там не один. «А вы тут откуда взялись? Отец Гон и Йен?» «Здравствуй, брат!» — тепло улыбнулся отец-настоятель, подойдя и крепко сжав мое плечо. «Ты порадовал меня сегодня!» Шеф уставился на меня с нескрываемым подозрением. «Так, и что он опять, с позволения спросить, натворил?» «Да как обычно», — пожал плечами я. Нашумил, насорил, взбаламутил тьму, случайно помог хорошему парню. «Ты освободил его душу», — тихо сказал святой отец, — «а это многое значит». «Да, но, боюсь, остальным мы таким способом не поможем». «Как знать, брат мой!» — неожиданно улыбнулся жрец. «Как знать!» «Наша вера крепка, и мы хотим сделать ее еще крепче!» Я уставился на него во все глаза. «Вера!» «Но вот опять меня тыкают в нее носом. Интересно, почему?» Я торопливо порылся в памяти и довольно быстро сообразил, что к чему. «Ну, конечно! Сегодняшний молебен!» «Святой Отец, это то, что я думаю?» Тот только хмыкнул. «Ты стал еще на шаг ближе к пониманию сути, Артур. Да, мы инициировали проведение массовых служб по всей Алтории, во всех храмах, во всех святилищах и даже на городских площадях. На протяжении всех ближайших дней служения будут идти ежедневно, ровно в полдень». Мы постараемся привлечь к ним как можно больше верующих, ибо сейчас их вера важна как никогда. Ого, с учетом того, что мне сегодня открылось, это будет очень весомый вклад в наше дело. Если хотя бы раз в день люди будут входить с помощью жрецов в то состояние, в которое мы помогли сегодня войти Рами, хаосу будет труднее за них зацепиться. «Святой отец, надо бы и в дома милосердия кого-нибудь отправить». «Служители сола уже в пути», — снова улыбнулся отец Гон. «Не волнуйся, Артур, никто не останется без внимания». «Спасибо, святой отец», — с облегчением выдохнул я, мельком подумав, что жрец Соло еще в плане снов нам очень поможет. «Ваша помощь действительно неоценима». У жреца слегка потемнели глаза. «Меня просили передать, что ты на верном пути, Артур Рейш. Не сходи с него. Ну а теперь он снова стал совершенно обычным. Я должен вас покинуть». С этими словами отец-настоятель беззвучно растворился в воздухе. «Так, как умел только он». Мы какое-то время помолчали, глядя на то место, где он только что стоял, а потом я повернулся к ену и вопросительно приподнял одну бровь. «Так что ты тут делаешь?» Наряди молча снял перчатку с правой руки и с гордостью продемонстрировал массивный серебряный перстень. «Хм, ты закончил обучение?» Ну, когда я удрал с занятия в первый раз, учитель меня еще простил. Когда меня выдернул в латейн поводок душ, он уже что-то заподозрил. Сегодня, когда во тьме раздался твой голос, я тоже не смог остаться в стороне. Ну а когда после этого тьма сама вынесла из своих недр перстень, учитель только руками развел и сообщил, что ему нечему меня учить. Официальное заключение об окончании обучения он подписал тут же. «Вот я и явился, чтобы подать прошение о восстановлении в прежней должности». «Ого! Так мне не показалось. Все мои ученики тоже там какой-то частью сознания присутствовали. Что ж, отлично. Значит, насчет поводков объяснять больше ничего не потребуется». «Погоди, пока восстанавливаться», — посоветовал я Нори как только он протянул шефу собственноручно подписанную бумагу. «Это еще почему?» — подозрительно прищурился Корн, когда Йен торопливо отдернул руку. «Да, Арт, почему?» «Потому что я его знаю. Как только ты подашь заявление, он тут же сошлет тебя обратно на участок, а ты мне пока нужен для другого дела». «Рейш, ты что, совсем без сотрудников хочешь меня оставить?» Я вместо ответа подошел, нагло порылся у корна на столе и, забрав оттуда длиннющий свиток с очередным списком потенциально важных для нас мест, многозначительно им помахал. «Неужели вы думаете, что я буду один со всем этим разбираться?» «А ты что, не сможешь?» — отчего-то насторожился шеф. Смогу. Но вдвоем мы управимся гораздо быстрее. Время имеет значение, не правда ли? И вы знаете, это не хуже меня». Корн посопел, посопел, да и махнул рукой. «Ладно, проваливайте. Оба. Но ряди, на испытательный срок вас оформлю, как вновь принятого на работу мага. А ты, Рейш, будь добр, не угробь мне ценного сотрудника». «Вы что, сговорились, что ли?» — не на шутку удивился я. «Нет, я все понимаю. Внештатных консультантов никто не любит, и зарплата у нас гораздо меньше. Но чтобы вот так открыто на это намекать... Поговори мне еще», — смерил меня тяжелым взглядом шеф. «Будешь выпендриваться, в штат официально оформлю, на целую ставку, со всеми вытекающими последствиями». А еще кто-то должен будет ответить за вчерашний взлом моего сейфа и за беспорядок в бумагах, к которым я, если ты не знал, доступ никому не давал. А вот угрожать мне не надо. Я вообще-то исцеляющий артефакт искал, чтобы побыстрее вас в чувство привести, а не разгребать поднявшийся в гусе кавардак в одиночку, тогда как бумаги ваши в глаза не видел». «Кстати, а почему у вас там лежит полупустой бланк на увольнение? Чье имя вы туда так и не решились вписать?» у свирепо раздулись ноздри. «Твое, разумеется! Уже полгода рука сама тянется его туда вписать. Но каждый раз оказывается, что ты или ни при чем, или уже все исправил». Я с облегчением выдохнул. «Хвала Фолу». «А то я грешным делом подумал, что вы устали от всего этого дерьма и только и ждете момента, чтобы отправиться на заслуженную пенсию, у себя в саду розы выращивать, устики подстригать, внуков нянчить». «Каких еще внуков?» — испуганно замер шеф. Я удивился. «Но у вас же будут внуки когда-нибудь? Скажем, двое мальчишек, озорных, шумных, проказливых». «Одного назовут Нельсоном, в вашу честь. Второй получит имя Лой. Вы им еще сказки про рыцарей будете рассказывать». «Пошел вон отсюда, Рейш!» Не сдержавшись, все-таки рявкнул Корн и с угрожающим видом приподнялся с кресла. «Еще одно слово!» «И понял, понял», примирительно выставил ладонья. «К внукам вы пока не готовы. Йен, уходим!» Шеф скрипнул зубами но когда в его кабинете открылось сразу две темных тропы, совсем другим тоном буркнул. «К вечеру вернуться не забудь!» Я удивленно обернулся, однако он не стал ничего пояснять, а вместо этого уселся обратно за стол и демонстративно уткнулся носом в бумаге. По-видимому, это он так ненавязчиво на рапорты намекал и на то, что я уже который день отчитываюсь ему исключительно устно, и когда-нибудь он с меня за это спросит. «Корн к тебе явно неравнодушен», — убежденно произнес Йен, когда мы оказались на темной стороне. «Ваше препирательство — это прям отдельный вид искусства, любо-дорого посмотреть». «Да, наши пикировки — это, можно сказать, целая традиция», поэтому поутру я всерьез обеспокоился подозрительным добродушием шефа. Если наши споры потеряют прежнюю остроту, как же я жить-то потом буду, без его воплей, угроз, которые он, впрочем, никогда не исполняет? И вообще, я считал, что начальство должно держать подчиненных в тонусе, ну и наоборот, конечно. После таких стычек сразу настроение улучшается, Во всем теле появляется легкость, одним словом, бодрит. Всем рекомендую. Куда теперь? поинтересовался Нориди, когда понял, что ответа на свою реплику не услышит, а потом заметил бесшумно выступившего из темноты служителя и махнул рукой. Здорово, Мэл! Давно не виделись. Роберт, тем временем позвал я, пока господа маги обменивались приветствиями. Давай к нам. Я знаю, что тьма тебя уже разбудила. Доброе утро, мастер Рейш. Привет, Мел. Тут же возник рядом полностью собранный, одетый для дальней дороги мальчишка. О, мастер Нуриди, и вы тоже здесь. При виде его шляпы и длинного плаща Йен явственно поперхнулся, но я лишь молча показал ему кулак и открыл вторую тропу прекрасно зная, что времени на расшаркивание нет, потому что сегодня у нас будет очень много работы. На этот раз люди Корна слегка облегчили нашу задачу, сгруппировав название так, чтобы территориально они хотя бы находились рядом да еще и пометив те, на которые следовало обратить внимание в первую очередь. Это существенно упростило нашу задачу. Но даже так, ввиду приличного размера списка, нам с коллегами пришлось разделиться. Мэл, будучи служителем, был не в состоянии отойти от меня далеко, поэтому отправился вместе со мной, тогда как Роберта я припоручил тщательно проинструктированному Нориди. При этом поводки я вернул только им троим, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию, тогда как остальным пока придется обождать. Мне показалось, так будет лучше, чем каждый раз до заикания пугать народ своей мнимой смертью, а потом возвращаться и, как ни в чем не бывало, сообщать, что тревога была ложной». Признаться, несмотря на тщательно проработанный список, я почти не сомневался, что и сегодня нам предстоит немало бесполезных прыжков по темной стороне. Однако не успели мы с мэллом явиться на намеченную точку, как от Йена пришел тревожный сигнал. «Арт, кажется, мы что-то нашли». Поскольку Нориди сегодня вышел на охоту впервые, и даже по сравнению с Робертом, все еще не очень хорошо ориентировался на темной стороне, я, если честно, сомневался, что у них там будет что-то серьезное. Однако тропу все-таки создал. Вместе с Мэлом явился на зов, выбрался на краю леса рядом с дорогой, которая упиралась в ворота небольшой деревушки, и вопросительно уставился на стоящего рядом Йена. Тот молча указал куда-то в сторону, я также молча обернулся, для уверенности вышел в реальный мир и спустя какое-то время был все-таки вынужден признать, что позвали меня не зря. Посреди дороги, спокойно опустив руки и не проявляя ни малейшей агрессии, стояла девочка. Ну да, просто стояла. Самая обычная маленькая девочка, по возрасту примерно такая же, как наш Роберт. При этом она была одета в простое, местами явно подштопанное, но чистое платьице. Ее волосы были заплетены в две тоненькие косички, на ногах виднелись не новые, но вполне еще справные башмачки. И если бы не поза, в которой она пребывала, я бы ни за что не счел ее опасной да и вообще, наверное, не обратил бы никакого внимания. Но дело все было в том, что у девочки голова была приставлена к туловищу совершенно не тем концом, каким нужно. Проще говоря, ее словно кто-то сперва оторвал, потом перевернул и приставил обратно так, что остренький подбородок теперь смотрел в небеса, тогда как к шее неведомым образом крепился волосатый затылок. И еще ладно, если бы девочка просто стояла. Каких только трупов мне в этой жизни не довелось увидеть. Но она время от времени медленно поворачивала голову из стороны в сторону и внимательно оглядывала пустую дорогу, словно в ожидании дорогих гостей. При этом глаза ее выглядели совершенно нормальными, Блестящие, немутные, почти что живые, ну разве что взгляд казался стеклянным. Кожа все еще оставалась обычного цвета, без пятен, струпьев и язв. Конечности не были изродованы трансформацией. Вокруг нее даже обрывки ауры еще не исчезли. Но именно это, пожалуй, и вызывало безотчетное желание отступить. То ли живая, то ли мертвая девочка даже у меня вызывала стойкое ощущение отвращения. Недаром у Йена так нервно дернулась щека, а Роберт и вовсе инстинктивно вцепился в призванную из тьмы секиру, напряженно гадая при этом, хватит ли у него духу ударить девочку или нет. «Мэл, что скажешь?» «Думаю, мы нашли, что искали. И раз уж ты не один...» «Предлагаю для начала кое-что проверить». Через пару ударов сердца я надвинул шляпу на глаза и, прикрыв нижнюю половину лица платком, вышел на дорогу, остановившись напротив новоявленной куклы. «Артур Рейш?» — тут же поинтересовалась она, уставившись на меня неподвижным взором. Я промолчал, а девочка с удвоенной силой закрутила головой и страшновато завращала глазами, словно сомневалась, правильно ли угадала. Следом за мной из лесу молча вышли Роберт и Ян. В точно таком же наряде, в длинных плащах, в шляпах и с наполовину закрытыми лицами. При виде них беспорядочное вращение мертвых глаз также внезапно прекратилось, после чего кукла по очереди оглядела нас троих и неуверенно повторила. «Артур-рейш?» После чего ее голова с отвратительным хрустом провернулась вокруг своей оси, руки и ноги конвульсивно задергались, а сама она принялась повторять, как заведенная, «Артур-рейш! Артур-рейш! Артур-рейш!» Похоже, у нее что-то в мозгах перемкнуло. С другой стороны, получалось, что душа, которая в ней находилась, не знала меня в лицо, И разницу между нами, несмотря на разность комплекции, тоже оказалось неспособна определить. Низкорослый Роберт и высокий, но тощий Йен казались ей такими же вероятными кандидатами на роль Артура Рейша, как и настоящий «я». Это, в свою очередь, означало, что даже простейших выводов марионетка была сделать не в состоянии, а та крохотная частичка хаоса, которая заставляла ее двигаться, скорее всего, не была разумной, или, по крайней мере, разумной была не всегда. Артур «Арторейш!» — неожиданно взвизгнула кукла, и, затрясшись всем телом, словно припадочная, внезапно как стояла, так и рухнула на дорогу, почему-то лицом вниз но тут же вскинула голову с еще одним оглушающим хрустом, поставила ее в нормальное положение, одним движением сбросила руки и ноги, как бесполезные отростки, а вместо них отрастила тонкие, изогнутые, многосуставчатые лапы, став до ужаса похожей на здоровенного паука-синокостца. «Артур Рейш!» — чужим голосом пролаяла она, замолотив лапами по земле. Я мысленно скинул команду по поводку, и мы втроем рывком ушли на темную сторону, одновременно расходясь и заключая марионетку в полукольцо. Давать ей возможность завершить трансформацию я не собирался. Увиденного и без того было достаточно. Но помня про слова Лотия, я на этот раз не стал отказываться от тьмы и не полез воевать с опасной тварью мечом, копьем, или простой рогатиной. Вместо этого мы с коллегами отправились на нижний слой и, окружив трясущуюся, словно в лихорадке, куклу, одновременно вонзили секиры в промерзшую до основания землю. Когда-то отец Гон открыл мне глаза, признавшись, что именно темная сторона служит основой для надстроенного на ней материального мира» а также сообщил, что изменения, которые случаются здесь, отражаются в нем с удвоенной силой. И мы создали эти изменения, раскололи землю, обрушили кусок поверхности вместе со всем, что там находилось. Да так, что дорога под куклой не просто обвалилась, а буквально ухнула куда-то вместе с приличным куском леса, образовав глубокий колодец, на дне которого, к тому же, торчали острые каменные зубья. На них-то кукла и напоролась, когда со всего маха грохнулась вниз. Причем напоролась хорошо, надежно, да не один раз. И разве что голову сумела сохранить целой, тогда как из ее тела торчало не меньше десятка каменных кольев. Сняться с них или вырвать их из себя она попросту не додумалась. Мозгов на ее несчастье не хватило, хотя, на мой взгляд, можно было бы попытаться. Однако она лишь бесполезно дергалась, выла, бесконечно корчилась и оставалась не в силах выбраться из образованной нами ловушки. Первоначальные элементы. Ну да, слава Лоте я все-таки принял к сведению. А когда вернулся в реальный мир, то воочию убедился – Он был абсолютно прав, и для создания хаоса это и впрямь имело значение. Единственное, что меня насторожило, на этот раз из брюха куклы не вытекла ни капли кислоты. Я-то, собственно, вернулся в реальный мир проверить, не нужно ли добавить, а то мало ли. Вдруг колья растворятся, и потом придется новые наращивать, но нет». По-видимому, хаос пока не собирался никого заражать. Конкретно у этой куклы была другая миссия, поэтому из ран на ее теле вытекла лишь немного кровянистой слизи, от которой оказалось не больше вреда, чем от обычных соплей. Оставалась, правда, еще голова. Бросать ее рядом с жилой деревней было бы верхом неосторожности. Но не успел я решить, каким образом от нее избавиться, как в небе над нами что-то просвистело. На мгновение заслонило яркое солнце и с грохотом обрушилось вниз. Шмяк! Я только поморщился, когда здоровенная каменюка приземлилась точно на башку марионетки и превратила ее в кровавую кашу. Да так, что брызги даже до моих сапог сумели долететь. «Простите», — смутился Роберт, когда я бросил на него укоризненный взгляд. «И это все?» — приятно удивился выбравшийся следом за ним с темной стороны Ян. «Арт, я не увидел внизу отлетевшей души. Такое впечатление, что она просто погасла. Я молча пожал плечами. Каким именно образом хаос поглощает души, я тоже толком не представлял». Сразу ли он их заглатывает, или же сперва расщепляет, а потом уже ест. С Рами, к примеру, он захотел поиграть, в досталь его помучить, растягивая удовольствие до бесконечности. А тут, может, и души-то давно никакой не было. Так, одни осколки, которые и впрямь ушли в небытие, как только подаренный хаосом источник, удерживавший их вместе, погас. «Надо бы проверить, как там люди», — осторожно тронул меня за плечо Роберт. «Деревня близко. Вдруг кукла успела и у них набедокурить». Я кинул быстрый взгляд поверх ямы на виднеющуюся вдалеке деревеньку. «Нет, люди там были. Вон из ворот выходят, растерянно оглядывая образовавшиеся посреди леса ущелье. Полагаю, мы своими экспериментами успели не только грубо подпортить ландшафт, но и порядком напугали местных жителей. Видано ли дело, земля ни с того ни с сего трясется, да еще крики жуткие из лесу доносятся. Правда, прежде чем туда идти, стоило сделать еще одно важное дело. Ненадолго прикрыв глаза, я обратился к тьме с необычной просьбой, и искренне порадовался, когда она не отказала. Более того, одобрительно мурлыкнула, помогая засыпать землей могилу, в которой остались лежать останки безымянной девочки. Кем бы она ни была, мне показалось, что будет правильным ее похоронить, оставить хоть какую-то память, если уж душу ее мы потеряли. И тьма со мной согласилась, помогла, позаботилась. Поэтому, когда я открыл глаза, то лишь одобрительно кивнул, обнаружив, что на том месте, где совсем недавно бесновалась жуткая тварь, теперь лежала ровная земля, а на ней, прямо на глазах, начала пробиваться свежая трава и расцвели поздние, совсем неуместные в середине осени белые колокольчики.